Если честно, то все мы начинали именно с этого. Продолжали, дописывали в уме или на бумаге свои любимые книги, воскрешали погибших героев и окончательно разбирались со злом. Порой спорили с авторами, очень-очень тихо. А как же иначе? Литература не футбол, на чужом поле не поиграешь. Где-то в глубинах письменных столов, в компьютерных архивах Просто в уголке сознания у каждого писателя, наверное, спят вещи, которые не будут изданы. Потому что писались они для себя как дань уважения авторам, любимым с детства. Нет в этом большой беды для читателей. Подражание не может стать лучше оригинала. И всем нам хочется быть не последователями Стругацких или русскими Гаррисонами и Хайнлайнами, а самими собой. Но как здорово, что дана была эта возможность пройтись по Нейчаво, увидеть золотой шар, побывать в Арканаре. Андрей Чертков, придумавший и осуществивший эту затею, Борис Стругацкий, разрешивший воплотить ее в жизнь, подарили нам удивительное право — говорить за чужих героев. Хотя какие они чужие — Быков, Румата, Привалов. Они давным-давно с нами, без них мы были бы совсем другими. И всегда хотелось встретиться с ними еще раз. Я выбрал продолжение «Понедельника» даже не потому, что он наиболее любим. Есть и другие книги братьев Стругацких, которые дороги мне ничуть не менее. Просто для меня это была наиболее сложная тема. Писать продолжение книги, наполненной духом шестидесятых годов, светом и смехом давно ушедших надежд. Рискнуть. Но это уже совсем другая история. Временная суета. И долго еще определено мне чудной властью Идти об руку с моими странными героями. Николай Васильевич Гоголь История первая. Колесо фортуны. Глава первая. Судя по всему, мое житье-бытье час от часа становилось все нестерпимее. Г. Я. К. Гриммельсгаузен. Симплициссимус. Было раннее утро конца ноября. Телефон зазвонил в тот самый момент, когда Алдан в очередной раз завис. В последнее время после одушевления работать с машиной стало совсем трудно. Я со вздохом щелкнул волшебным рубильником, выключателем питания и подошел к телефону. Алдан за моей спиной недовольно загудел и выплюнул из считывающего устройства стопку перфокарт. — Не хулигань, на всю ночь обесточу! — пригрозил я. И прежде чем взять трубку, опасливо покосился на ибонитовую трубку телефона, где тянулся длинный ряд белых пластиковых кнопок. Слава богу, вторая справа была нажата, и это означало, что мой новенький телефон принимает звонки только от начальства, от А. Януса и У. Януса до Саваофа Бааловича. Впрочем, зачем гадать? Привалов слушает, поднимая трубку, сказал я. Очень хорошим голосом, серьезным, уверенным и в то же время усталым. Сотрудника, отвечающего таким голосом, никак нельзя послать на подшефную овощную базу или потребовать сдачи квартального отчета об экономии электроэнергии, перфокарт и пищей бумаги. «Что ты бормочешь, Сашка?» — заорали мне в ухо так сильно, что на мгновение я оглох. «Рнеев говорит. Слышишь?» а «Ага», — выдавил я, отставляя трубку на расстоянии вытянутой руки. «Ты где? У ЖЖАНа?» «В машинном зале!» Еще сильнее гаркнул из трубки грубиян Корнеев. «Уши мой!» На мгновение мне показалось, что из трубки показались Витькины губы. «Дуй ко мне!» Продолжил разговор Корнеев. В трубке часто забикало. Я с грустью посмотрел на Алдан. Машина перезагрузилась и сейчас тестировала системы. Работать хотелось неимоверно. «Что это Корнеев делает в машинном?» И как сумел дозвониться? Я скосил глаза на телефон, потом по наитию на провод. Телефон был выключен из розетки. Сам ведь его выключил утром, чтобы не мешали писать программу. «Ну, Корнеев, ну, зараза!» С возмущением сказал я. «Дуй в машинный!» Я с мстительным удовольствием подул в микрофон. «Привалов, как человек прошу!» Ответила мне трубка. «Иду, иду», — печально сказал я и отошел к Алдану. К Витькиным выходкам я привык давно, но почему он так упрямо считает свою работу важной, а мою ерундой? На мониторе Алдана тем временем мелькали зеленые строчки. Триггеры — норма. Реле — норма. Лампы электронные — норма. Микросхема — норма. Бессмертная душа — порядок. Проверка печатающего устройства Печатающим устройством Алдану служила электрическая пишущая машинка, с виду обычная, но снабженная виртуальным набором литер. Благодаря этой маленькой модернизации она могла печатать на 79 языках 16 ю цветами, а также рисовать графики и бланки требований на красящую ленту. Сейчас машинка трахтела, отбивая на бумаге буквы от А, до непроизносимых согласных языка «мыонг». В конце она выдала «Сашка, будь человек», после чего замерла с приподнятой литерой «К». Алдан снова завис. Обесточив машину, я вылез из лаборатории. Ну, Корнеев, даже валдан залез. «Будь чело...» Я остановился, как громом пораженный. «Если уж грубиян Корнеев просит помочь, значит, дело серьезное». Мысленно приказав кнопке вызова нажаться, я бросился по коридору. Молоденького домового, уныло оттирающего паркет зубной щеткой, я не заметил до самого момента спотыкания. Отдраенный паркет метнулся мне навстречу, я отчаянно попытался левитировать, но в спешке перепутал направление полета. Когда я наконец-то пришел в себя, на лбу имелся прообраз будущей шишки, а заклинание левитации упрямо прижимало меня к полу, пытаясь доставить к центру земли. Ошибись я с заклинанием на улице, так бы, скорее всего, и получилось. Но в институте на мое счастье и полы, и стены, и потолки были заговорены опытными магами и моим дилетантским попыткам не поддавались». Я перекрестился, что отменяло действие заклинания, сел на корточки и потер лоб. Домовой, забившийся поначалу в угол, осмелел и подошел поближе. Длинные, не по росту, хлопчатобумажные штаны унылого бурзеленого цвета волочились за ним по полу. Широкий ремень из кожзаменителя съехал вниз. Латунные пуговицы были начищены, одна болталась на ниточке. «Жив?» Шмыгая носом и утираясь рукавом, спросил домовой. «Жив!» — машинально ответил я, не обращая внимания на панибратский тон домового. А тот добродушно улыбнулся и добавил. «Дубль!» «Какой дубль?» — уже опомнившись, спросил я. Происходящее становилось интересным. Домовые слыли существами робкими, забитыми, в разговоры вступали неохотно. Только самые старые и смелые из них, вроде тех, что прислуживали крестовалю Хозевичу, были способны иногда на осмысленную, но крайне уклончивую беседу. Домовой внимательно осмотрел меня и сказал, «Удачный, очень удачный дубль. Привалов-то наш научился все-таки». Я ошалел. «Домовой принял меня за моего собственного дубля. Позор!» «Неужели я становлюсь похожим на дублеподобных сотрудников?» «Ты так по коридорам не носись», — поучал меня тем временем домовой. «Привалов он того, неопытный. Сквозь стены видит плохо. Можно при нем побежать, чтобы он убедился. Стараешься. И обратно, когда идешь, ходу ускорить. Тихо». Мимо нас прошел бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин. Был он в потертых на коленках джинсах-невидимках, в настоящий момент включенных на половинную мощность. Магнус Федорович от этого выглядел туманным и полупрозрачным, как человек-невидимка, попавший под дождь. На нас с Домовым он даже не посмотрел. Тоже принял меня за дубля. Почему? И лишь когда Редькин скрылся в дверях лифта, мной, между прочим, вызванного, я понял, ни один сотрудник института не споткнется о зазевавшегося Домового. На это способен лишь дубль. В душе у меня слегка просветлело. Для полной гарантии я поковырял пальцем в ухе, но следов шерсти не обнаружил. Надо было вставать и бежать к Корнееву. «Все путем», — неожиданно сказал домовой. Он не заметил, что мы разговаривали. «Ладно, ты беги, а то и Привалов забеспокоится. Если что, заходи в пятую казарму, спроси Кешу. Знаешь, где казармы? За кабинетом Камноедова. Бывай». Домовой сунул мне теплую волосатую ладонь и исчез в щели между паркетинами. А я, глядя под ноги, побрел к лифту. На этот раз на кнопку пришлось давить минут пять, прежде чем лифт соизволил остановиться. Я юркнул в двери и с облегчением отправил лифт вниз. Третий этаж лифт проскочил без заминки, а между вторым и первым застрял. «И зачем я поехал на нем?» Есть же нормальная черная лестница. Со вздохом оглядевшись, если кто-то рядом и был, то очень хорошо замаскированный, я нарушил второе правило пользования лифтом и вышел сквозь стену. На первом этаже было хорошо. Пронзительно пахло зелеными яблоками и хвойными лесами, что почему-то вызывало в памяти популярные болгарские шампуни. Мимо пробежала хорошенькая девушка, мимоходом улыбнувшаяся мне. Она улыбалась всем, даже кадаврам. Это было ее специальностью. Она, как и все хорошенькие девушки института, работала в отделе линейного счастья. Здороваясь по пути со славными ребятами из-под отдела конденсации веселого беззлобного смеха, я пробирался к машинному залу. Путь был нелегким. Начать с того, что отдел линейного счастья занимал абсолютно весь первый этаж. Места для машинного зала на нем попросту не оставалось. Но если вначале спуститься в подвал, а потом уже подняться на первый этаж, то можно было попасть в машинный зал, обеспечивающий весь институт энергии. Как это получалось, было тайной, такой же непостижимой для меня, как огромные размеры Ни и Чаво, Маленького и неприметного снаружи. Сегодня мне почему-то не везло. Я трижды споткнулся, но, наученный горьким опытом, не упал. Выдержал долгую беседу с Эдиком Амперианом, которому позарез захотелось поделиться с кем-нибудь своей удачей. Он добился с помощью Говоруна потрясающих результатов в деле сублимации универсального горе-утолителя. Какую роль сыграл Клоп Говорун в этом процессе, я так и не понял, Уж очень специфические термины использовал Эдик, но от его удачи мне стало полегче, словно я и сам надышался парами горе -утолителя. Пообещав Ампериану провести для него расчет эффективности вне очереди, я сбросил его на проходящего мимо дубля Ойры-Ойры со строгим приказом отвезти Эдика домой и уложить в постель, после чего, уже без приключений, добрался до машинного зала. У дверей стоял Корнеев. Вид у него был невозмутимый. «Витька, что случилось?» С облегчением поинтересовался я. «Зачем такая спешка?» «Привалов, пройди, пожалуйста, внутрь», бесцветно сказал Витька. И я понял, что никакой это не Корнеев, это его дубль, запрограммированный лишь на одно, пропустить внутрь меня и преграждать дорогу всем остальным. Мне стало страшно. Я отпихнул дубля, неуклюже взмахнувшего руками, распахнул тяжелую дверь и влетел в машинный зал.